Глава девятнадцатая «Что происходит?» Шиповникова очень быстро взяла себя в руки и испытывающе посмотрела на нас с Мамбовым. «Прорыв!» — Олег провел рукой по лицу. Похоже, неизвестный ему пока земли давался тяжело, забирая больше энергии, чем это было необходимо. Братья Сорокина затеяли очень нехорошее дело в целях личного обогащения, которое вылилось вот в это. «Мы умрём», — взвыла служаночка, когда дом в очередной раз содрогнулся. «Да что там за тварь беснуется?» «Мы все умрём!» «Кристина, замолчи, ты мешаешь думать», — резко ответила ей Вероника, сжав тонкими пальцами виски. «Да как вы можете оставаться такой спокойной? Там ваш муж мёртвый валяется!» — заорала девчонка. «Или вы рады такому исходу? А что?» «Двое знатных и красивых мужчин взамен же старому Антону Леонидовичу. Или вас один из них интересует?» Холесткая пощечина прервала истерику Кристины. Вероника била наотмашь. А насколько у этой хрупкой женщины тяжелая рука, можно было убедиться потому, что девчонка упала на пол, зажимая рукой разбитую губу, из которой капала кровь. Она испуганно смотрела на Веронику снизу и вверх и больше не пыталась сказать ни слова. «Я сказала, замолчи», — тихо проговорила женщина. «Никто и никогда не посмеет меня обвинить в том, что я была неверна Антону. Он был хороший человек, и мне искренне жаль, что так получилось. Но я надену траур чуть позже, например, когда мы выберемся отсюда». «Олег, мое почтение», — я посмотрел на Мамбова шальным взглядом. «Удивительная женщина», — добавил я тихо. «Господа!» — Шиповникова повернулась к нам. «Я так понимаю, что раз вы осведомлены о коварных планах Сорокинах, то имеете какое-то отношение к службе Медведева Дмитрия Федоровича?» «Непосредственное». На этот раз дом тряхнуло так, что я с трудом устоял на ногах. «Значит, вы не просто художники и молодые бездельники, которые ездят по фортам в поисках острых ощущений?» Она задумчиво посмотрела на Мамбова, И перевела взгляд на свой портрет, все еще лежащий на столе. Мне даже стало любопытно, как он не свалился на пол при такой тряске. «Нет, нам бы не пришло в голову проматывать свое содержание в этой дыре», — совершенно честно ответил Мамбов. «И для вас это имеет какое-то значение?» «О, да», — Вероника прошлась по комнате. «Огромная, потому что это может означать, что у нас есть шанс выбраться отсюда». И тут дом так тряхнуло, что портрет все-таки упал на пол, вместе со столом. Я успел сгруппироваться и опустился на одно колено, а вот Мамбов не растерялся и подхватил падающую Шиповникову, опрокинувшись вместе с ней на пол. «Твою мать! Эта тварь скоро здесь все развалит и просто похоронит нас под обломками!» Процедил я, полностью сосредотачиваясь на предстоящей битве, которой, похоже, избежать не удастся. «У вас глаза светятся», — прошептала Кристина, как завороженная, глядевшая на меня. «Да, я знаю», — криво улыбнувшись, вскочил на ноги и тут же услышал приглашенный выстрел. Потом еще один и еще. В комнате на мгновение стало холодно, а потом раздался приглашенный голос Дроздова. «В доме есть кто живой? Отвечайте! На дом набросили специальные заклятия, и мы сможем слышать вас!» толя «Здесь я, Мамбов и две женщины! Одна из них хозяйка! Сам Шиповников погиб!» Закричал я, подозревая, что защита, поставленная Олегом, все-таки заглушает наши голоса. «Рысев, какого хрена ты там делаешь?» — выдохнул Дроздов. «Развлекаюсь!» — процедил я сквозь зубы. Тем временем снова раздались выстрелы. Дом перестал трястись, видимо, стрелявшему удалось ненадолго отвлечь тварь. «Женя!» Напряженный голос Маши заставил грязно выругаться. Я с дроздового шкуру спущу за то, что он девчонок сюда притащил. «Что у вас там?» – резко спросил я, когда выстрелы стихли. «Тут тварь пятого уровня, огромная, с бронированными пластинами по всему телу и выростами на лапах. Они похожи на огромные изогнутые мечи», – четко доложила Маша. «Пули приносят ущерб?» Я пытался в голове представить, как именно убрать тварь с нашей дороги. «Нет, рикошетят». Маша ненадолго отвлеклась. Снова раздался выстрел. Наверное, она проверяла какую-то свою теорию. «У нее двойные веки, представляешь? И вторые как ставни падают. Быстрее, чем пуля летит». «Магии пробовали достать?» Я мотнул головой, прикидывая, как подобраться к твари. «Пробовали, Женя», — ответил Дроздов. «Она ее экранирует». «Толя, а вы сейчас где находитесь? Не подставляетесь?» Я стиснул зубы. «Что же делать?» «Мы отцепили участок, но тварь не отходит от дома, ни на метр. Пули ее отвлекают, все равно удары по броне приходятся, но ненадолго. Уж не знаю, чем этому уроду дом приглянулся». Было отчетриво слышно, что Дроздов сплюнул. «Может быть, вы как-нибудь попробуете выбраться, если тварь так сильно к дому прикипела? Она пятого уровня, долго не протянет». «Мы с таким же успехом можем и в доме переждать», — сухо ответил Мамбов. «Сколько у твари времени?» «Достаточно, чтобы дом по кирпичику разобрать». Дроздов замолчал, а я продолжил расспрос. «Маша, сосредоточься. Ты хорошо видишь, тварь?» — спросил я, подходя к тому месту, где когда-то располагалось окно. «Да, хорошо». Голос жены был очень сосредоточен. «Похоже, что она на грани срыва. Не надо за меня так переживать». Я еще даже не ранен, всего лишь заперт в огромной ловушке. «Рассказывай, что ты видишь? Как выглядит тварь? Какого размера?» В ответ мне была тишина. «Маша, мать твою, соберись!» Рявкнул я так, что служанка, все еще сидевшая на полу, попыталась отползти в сторону. «Да, так...» Она вдохнула, выдохнула и быстро заговорила. «Тварь похожа на огромную обезьяну, ростом где-то с трехэтажный дом, Тело покрыто броней На передних лапах, как я уже говорила, по одному лезвию. Эти лапы долинее задних. Это плохо. Так, я потёр лоб. Броня сплошная? Нет, в виде пластинок. Они плотно друг к другу прилегают, почти внахлёст. О, лапу поднял. Жень, там, где подмышка, пластины брони не соприкасаются. Между ними довольно приличная щель. Маша, а почему ты сказала «он»? Ко мне подошёл Мамбов потому что принадлежность к мужскому полу очень хорошо видна, — ядовито ответила жена. Приличная такая принадлежность, надо сказать, но тоже защищена. Эти принадлежности у всех особей мужского пола отличаются повышенной чувствительностью. Так что, будь они открыты, я с удовольствием проверила бы это правило на этом экземпляре. — Толя, а что с порталом? — Мамбов нахмурился, что-то про себя просчитывая. На аналитик, чтобы считать. «Портал Антон Шиповников успел закрыть, прежде чем в дом забежать!» После секундной задержки ответил Дроздов. «Артефакт почти разряжен. Если что-то хотите узнать, быстрее говорите. Скоро Связь прервалась Мы переглянулись с Олегом. Вероника сидела тихо, чтобы не мешать нам принимать решение. «Ты понял, что этот чувырло здесь потерял?» У меня были догадки, но хотелось бы услышать подтверждение. «Да тут и думать нечего!» Мамбов прикрыл глаза. «Антон Леонидович закрыл портал и тем самым лишил нашего приятеля подруги или всей семьи. Он слегка обиделся и жаждет мести и не уйдет отсюда до тех пор, пока не удостоверится в том, что уже отомстил». «Но я собственными глазами видела, как Антон...» Вероника прикрыла глаза. «Но даже... Оно, оказывается, действительно переживает из-за смерти мужа, которого ей родители навязали». «Мамбову нелегко придется. Эту крепость наскока взять не удастся». «Да, вот только тварь не видит через дверь. Ваш супруг успел спрятаться в доме, только от двери не успел отойти». Я протянул руку, и в ней появился меч с покрытым ядом лезвием. «Плохо, что он обладает зачатками разума». «Почему ты решил, что он разумен?» Тварь снова принялась таранить дом, стирая любые условности между нами. «Потому что, Вика...» В противном случае он не переживал бы так о потерянной семье и не мечтал бы отомстить обидчику. Неразумных тварей интересует только одно – жратва. А на то, что разума там зачатки, указывает сам факт нахождения этой твари здесь. Был бы умнее, не ломанулся в первый попавшийся портал. Подумав, я призывал кинжал. Да, думаю, что так будет лучше. И почему мне постоянно попадаются твари, которые плохо реагируют на магию? «Это был риторический вопрос?» — хмыкнул Мамбов. «Да, похоже. Вот только тебе применять дар все-таки придется. Да и мне тоже». Я добавил в клинки огонь. Напрягся, и огонь приобрел темную, практически черную окраску. От мечей теперь настолько фонило потусторонней жутью, что Олег отпрянул от меня. «Я должен попытаться его задержать?» — спросил он, глядя на меня. «Да». Я кивнул и прислушался к себе. «Зараза, этот огонь жрет слишком много энергии. Хорошо еще у меня пятый уровень и достаточно объемный резерв». «И как я это сделаю, если на тварь не действует магия?» Олег смотрел на меня немигающим взглядом смертельно ядовитой змеи. Он был напряжен, как пружина, готовый в любой момент нанести стремительный удар. «Олежа, не тупи!» Я снова подошел туда, где было окно. «Ты будешь воздействовать не на тварь, а на саму землю. Это немного разные вещи, не находишь?» «Я долго не продержусь», — тихо сказал Мамбов. «Мне резерва не хватит долго удержать его». «Сколько сможешь?» — я прикрыл глаза. «У тебя будет две задачи. Заблокировать эту чувырлу, чтобы дать мне время к нему подобраться поближе, и вытащить отсюда Веронику и Кристину». Я распахнул глаза, которые, скорее всего, стали совершенно кошачьими. Во всяком случае, зрение у меня изменилось. Это было не слишком удобно, но мне для боя нужны были все рысинные навыки. Кошачья скорость, быстрота реакции и ловкость. «Я готов», — серьезно сказал немного побледневший Мамбов. «Вероника, поднимай девчонку и вставайте за мной. Приготовьтесь бежать как можно быстрее». «Да, Олег» кивнула Шиповникова и, закусив губу, направилась к съежившейся на полу горничной, которая не пошевелилась, хотя и прекрасно слышала, о чем мы говорим. «Вставай!» Кристина покачала головой и закрыла уши руками. «Немедленно вставай, и я забуду про то, что ты вовсе не считала Антона Реонидовича стариком, когда тот пригласил тебя в свою постель». «Вероника Егоровна!» – пролепетала девчонка, на которую я посмотрел с интересом. Какие интересные подробности открываются в критической ситуации. А господин Шиповников тот еще затейник, похоже, был. Как бы то ни было, но страх перед хозяйкой оказался гораздо сильнее страха перед неизвестной страхолюдиной. И Кристина быстренько вскочила, спрятавшись за Мамбова, который от такого поворота даже слегка растерялся. Но быстро пришел в себя, отодвинул девчонку и призывал силу, сосредоточившись. Я повернулся лицом к земляной защите. «Снимай!» – коротко приказал я, и как только преграда исчезла, выскочил в проем. Потому что Мамбов слегка перестарался и вместе с защитой убрал весь оконный блок, ставший частью поставленной им защиты. Тварь возвышалась над двухэтажным домом. Она находилась с той стороны, где была расположена входная дверь и увлеченно пыталась разломать дом. Внешне действительно напоминала огромную гориллу, покрытую броней. Лезвия на передних лапах то появлялись, то исчезали, словно кошка когти втягивала и выпускала. Я сразу же встал в спину их стене, чтобы тварь не увидела меня раньше времени. Буквально через секунду ко мне присоединился Мамбов. «Почему он все еще не разломал дом?» – прошептал Олег. «Такой громадине! Здесь дел-то на две минуты!» В этот же момент тварь размахнулась и полоснула мгновенно появившимся лезвием по стене. Раздался жуткий скрип. Дом вздрогнул, но устоял, а по стенам пробежали во все стороны огоньки. «Защита!» — шепотом ответил я. «Здесь стоит защита от физического урона, но он скоро ее вскроет. Смотри, эта тварь целенаправленно бьет в одну и ту же точку!» Словно подтверждая мои слова, огромное лезвие снова прошло по стене, а вот среди огоньков начали появляться ярко-красные, нехорошо искрящиеся. Скоро защите и тогда он обрушит дом двумя взмахами лапы. «Мне нужно попасть на крышу». Я оценил ситуацию. Надо было шевелиться, потому что когда с домом будет покончено, тварь пойдет гулять по форту. Тогда нам всем станет жутко весело. «Давай», — напряженно кивнул Мамбов, продолжая удерживать рвущуюся наружу силу призванного дара. Я же развернулся, убрал на время мечи и с ловкостью кошки взлетел на крышу. Оказавшись наверху, тут же упал, прячась за каменной трубой, чтобы тварь меня раньше времени не заметила. «Эй, ты! Посмотри! Я здесь!» Снизу раздался голос Мамбова, и практически сразу земля вздыбилась, оплетая задние лапы чудища, повернувшегося, чтобы посмотреть, что там за букашка вопит. До твари быстро дошло, что он не может двигаться. Жуткий рёв чуть не сбросил меня с крыши. Краем глаза я заметил, как из-за угла появились две женские фигурки. Одна из них бросилась к начавшему заваливаться Мамбову. Похоже, Олег не смог рассчитать силы и все, что было в источнике, вломил в это единственное заклятие земли, которое было ему доступно. Вероника подскочила к нему, обхватила за талию и оттащила от опасного места в тот самый момент, как огромное лезвие вонзилось в землю. «Еще бы чуть-чуть, и у меня не было бы друга». Я вскочил и побежал к разъяренному зверю, на ходу формируя мечи и пуская в них чёрное пламя. Тварь взревела и нанесла сразу несколько ударов по дому. Защита пала, разлетевшись ворохом искр. Волна силы сбила меня с ног, и я покатился по крыше, успев в последний момент убрать мечи. Резерв был опустошён уже примерно наполовину. Стиснув зубы, снова вскочил и побежал к разбушевавшейся твари. Снизу раздался крик. «Кристина, стой! Вернись!» Это кричала Вероника. Но я не смотрел на них, в которые уже раз пуская черное пламя в клинки. Я был уже близко, и тут тварь нанесла по дому еще один удар. Почувствовав, что крыша уходит у меня из-под ног, я прыгнул. Кинжал вошел точно между двумя пластинками. Отсюда мне было лучше видно, что они все они плотно прилегают друг к другу. Тварь взревела, и я почувствовал, как огромное лезвие вонзается в мое тело. Вонзается легко игнорируя все поднятые щиты. В последний момент мне удалось вывернуться, и лезвие вошло не в грудь, выламывая ребра и пронзая сердце, а в плечо, выходя из него со спины. Земля держала тварь крепко. Зверь не мог двигать задними лапами и сдвинуться с места, зато передними он двигал вполне успешно. Заревев, он начал поднимать мое тело вверх. От боли я практически терял сознание, но сумел сконцентрироваться. «Проблема полуразумных существ в том, что они, как полностью разумные, всегда пытаются самоутвердиться», — прошептал я, заставляя себя терпеть. «Неразумный бы просто убил и остался жив». Перед глазами двоилось, но мне удалось разглядеть ту самую щель в подмышечной впадине, где пластины защиты не соприкасались друг с другом. Она была так близко и одновременно так далеко. Закричав, я качнулся, насаживаясь на лезвие еще глубже, и всадил меч в эту брешь. Тварь заревела так, что меня вдобавок ко всему слегка контузило, а потом монстр начал заваливаться на спину. Раздался хруст ломающихся костей, которые не выдержали веса этого огромного тела, ломаясь, чтобы оно смогло упасть. Я отключился и практически не чувствовал удара. «В себя пришел от страшной боли, возникшей в тот момент, когда лезвие вытаскивали из моего тела. Застанав, я понимал, что долго в сознании не смогу находиться». макар прошептал запекшимися губами. «Надо макер развлечь Тут же по телу пронеслась волна целительной магии. Лебедев говорил, что это временная мера, только чтобы пациент не сдох от болевого шока. Но мне и этого пока хватало. С чьей-то помощью, я так и не понял, с чьей именно, поднялся. Дом лежал в руинах. Присмотревшись, ей увидел тонкую женскую ручку. Все остальное тело находилось под завалом. Понятно. Кристина испугалась и побежала обратно в дом. На Веронике в тот момент висел полубессознательный Мамбов, и она не сумела ее остановить. На автомате подошел к Туше. Искать брешь в плотной броне не было сил, И я решил расширить рану от меча. Вот только когда я подошел ближе, то увидел, что расширять было нечего. Черное пламя выжгло мышцы так, что осталась бескровная дыра, в которой белели части костей и ребер. Интересный эффект, надо сказать. Сердце тоже было повреждено. Точнее, его практически не было. Макр лежал прямо на диафрагме. Схватив кристалл, я закрыл глаза, чувствуя, как заполняется практически иссушенный резерв. Эйфории не было, только облегчение. «Женя!» — ко мне прорвалась Машка в тот самый момент, когда я начал заваливаться. Она обхватила меня за талию и помогла лечь на носилке, затем мягко забрала макар из ослабевших рук. А когда носилки подняли, я уже ничего не чувствовал, потому что потерял сознание.